это уже при либеральных послаблениях, за укорот рабочих сроков общедоступных привидений и призраков. Требовали премий и ценных подарков за вредные дежурства в пост рассветные часы. Да мало ли к чему стремились, объявляя порой в пылу борьбы и голодовки. Бузатерила и голодала, помнил Шаврикука и Дуняша, что вызвало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 подземельных сварней обоснованных фантазий и упований. При этом и впрямь какие только причудливые хари, давно уж, похоже, списанные или даже вычеркнутые из расписаний повылезли из туманов и щелей. Поначалу менее других волновались привидения умеренных добродетелей, к каким принадлежали и Гликерия, и Дуняша, и Квашня, и даже Увека Увечная то есть привидения и призраки общедоступные или общедоступственные. Те, что в обстоятельствах так называемого просвещенного 20-го столетия обязаны были являться по долгу службы в урочные часы на глаза, учитывались и иные системы людских восприятий, неблагодарной публике, избалованной зрелищами и способной лишь на ироничные реплики. Дети малые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 Кстати, поинтересовался Шаврикука, ты ходила в антуристы, в националь? Я ведь сказала тебе, кого и кому, как ты и просила. Ходила, зевнув, протянула Дуняш. Ну и каково в путанах? аа! поморщилась Дуняш. Нет свободы, воли и излияния». И скучно. Потом она сообщила, что в путаны полезли самые банальные привидения.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 Эти бегемотики часто паслись и резвились на лужайках отдохновения, и Дуняша любила играть с ними, кормила их с ладоней ячменным зерном. Но большинство-то этих прыщей принялись проявлять теперь себя наглецами и дуроломами. Красавцев среди них выявилось мало. Все были уродцы, иные хитрованные жулики, иные половумные,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 а самозванцы будут пользоваться плодами наших садов. Он на покровке. Словом, эти соображения прорыв, спрос, пользуются плодами, не могли не взбудоражить натур деятельных и не подтолкнуть их к затеям секундным и долговременным. При этом Гликерии с Дуняшей многие завидовали и не доверяли. Подпрыгивая и сам себя радуясь, пробежал слушок,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 какие могли бы иметь успех без всяких домов на покровке, случайных Гликерий и Дуняш, самодеятельных самозванок типа Александрин, а подчиняясь требованиям равновесия устройств. Гликерию и Дуняшу следовало оттеснить, чтоб не мешались и уняли претензии, оттеснить в сырую темень. «Как же сейчас?» Недобро усмехнулась Дуняш. «Обойдутся они без нас. Кто это на них клюнет? Но, может, и ночевать мне завтра в холодной?» Гликерия, странствуя в музыкальных течениях, опустила вдруг пальцы в прохладные струи вечерней сиренады. Нежное создание была теперь гликерия.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 Опять подпрыгнуло кресло, и зазвенели хрустальные жерандоли на ореховых этажерках. Шеврикуке стало не по себе. «Это ку вас подхватишь морскую болезнь», — сказал Шеврикук. «А ты, выходит, какой-то изысканный и слабохарактерный», — сказала Дуняш. «Значит, и впрямь не стоит приглашать тебя в проводники, а подберем другого». «Подбирайте».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 «У века хуже совокупеевой Александрин», — рассердилась Дуняш. «Она у нас встанет на дороге. Или обойдет нас», — согласилась Гликерия. «Но пока она под надзором в леднике». «Обойдет! Она у меня обойдет!» — совсем разошлась Дуняш. «Она у меня полетит в восьмом отсеке в Америку! Она у меня приводнится в заливе Ванкувер! Как же!»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 «Возникает непредвиденная». Гликерия уже пропела, и тема ее могла бы заинтересовать Верди. «Непредвиденная». «И чем же вы теперь-то хотели бы владеть?» спросил Шаврикука. «Туманностью Андромеды», пропела Гликерия. «Чем, чем?» «Чем?» переспросила Дуняша. «Туманность Андромеды, Дуняша, туманностью».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 стали сопровождать его движение. Надвигался он к гликерии. Руки его обрели костяные пальцы, вытянулись и были готовы вцепиться в шею или плечи гликерии. Дуняша прижалась к стене. Гликерия выпрямилась и стояла, будто согласная с погибелью, ни о чем не молила и ничем не возмущалась. Шеврикука ринулся на пришельца,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 Вот теперь, — сказала Гликерия, — ни о какой услуге мы просить у вас не будем. «Гликерия, Андреевна!» — воскликнул Дуняш. «Лика!» — «Как пожелаете!» — сказал Шаврикук. «Найти меня вам будет несложно».